Глава 11. Я залезаю обратно в такси, стараясь не поддаваться панике. В тот самый момент, когда я уже считал, что оказался дома и в безопасности, кошмар снова вернулся. Открываю в телефоне адресную книгу и набираю дом. Но теперь смотрю на номер и с ужасом понимаю, что это вовсе не мой телефон. Где дом? Где Лора? Да только не блеванил у меня в машине, бросает через плечо водитель, снова включая счётчик. Я не пьяный, кричу я в ответ. Но, «Ну, конечно. Он самодовольно принимается хрустеть пальцами. Твой дом украли? Ты хочешь, чтобы я вызвал полицию? Офигеть, как смешно. А ты хочешь, чтобы я написал заявление, что ты берёшь сверх счётчика? Это заставляет таксиста умолкнуть. Он закрывает глаза и ждёт. Я в отчаянии вытряхиваю на сиденье содержимое своего бумажника. В нем мятая глянцевая фотография Лоры, которую я никогда раньше не видел. Она сидит, закинув ногу на ногу на палубе круизного лайнера, смущенно улыбаясь в фотоаппарат. Это путешествие я также забыл. Я в ужасе от того, что мой мозг вышел из-под контроля. А вот и мои водительские права, но тут что-то не так. Адрес на них не тот, который я знаю, это в Стенмаре. Я стучу по стеклянной перегородке и показываю права водителю. Знаете, как туда доехать? Твою мать, восклицает он и качает головой, снова включая передачу. Мне нужен свежий воздух. Опустив стекло я назад и откидываясь назад, я перебираю, что ещё помню. Это словно дневник с вырванными страницами или рана, которая то заживает, то снова открывается. Я приказываю себе успокоиться. Все это скоро будет разрешено, если я разберусь, что к чему. Закрываю глаза и стараюсь вернуться назад. Что было сегодня, нет ничего. Как я уходил из дома, прощался с женой, по-прежнему пустота. Я нахожу лишь непроницаемый мрак, похожий на туман ночью, стирающий все в моей жизни за последние полтора года. Я в ужасе. Что еще я потерял? Уже четверть третьего ночи, когда такси высаживает меня в темноту перед одиноко стоящим домом в Стенмаре, квадратным и без изысков. Снег идёт не переставая, покрывая аккуратный садик перед крыльцом. Это адрес моих прав. Я плачу водителю сверх счётчика и вылезаю из машины. Уже собираюсь попросить его подождать на тот случай, если и это ошибка, но прежде чем успеваю заговорить, он разворачивается и уносится прочь. Вступая осторожно, я прохожу по дорожке, достаю незнакомые ключи, которые до того нашёл в куртке, и пробую вставить один в замок. Он легко входит в скважину. Я не знаю, то ли испытать облегчение, то ли прийти в ужас. За входной дверью нахожу погружённый в полумрак коридор. Дорогой паркетный пол, сияющий в ночных отсветах, запах сосновой мостике, нарциссы в вазе на низком столике. И не узнаю ничего из этого. закрываю за собой дверь, ожидая, что какой-нибудь незнакомец выйдет ко мне и спросит, с какой стати я проник в его дом, прямо передо мной лестница. Две двери слева закрыты, в открытую дверь справа я различаю гостиную, модный диван и кофейный столик перед большим телевизором. Рядом со мной небольшой кабинет. Везде царит безупречный порядок, но в кабинете полный разгром. Ящики выдвинуты, бумаги разбросаны по полу. Наверху скрипит половица, звук тихий, но безошибочный. Я быстро оборачиваюсь. Кто-то наблюдает за мной с лестничной площадки. "Рос? Лора", говорю я. Она зажигает свет. Как же хорошо её видеть. Лора в халате, контрастирующем с цветом её кожи, она свешивается через перила. "Проклятье, что с тобой случилось?" Исчезнув на минуту, возвращается и спускается вниз с коробкой лейкопластыря. Все в порядке, Лоло. Лора открывает одну дверь слева, как оказалось, в ванну, и включает воду. Я беспокоилась о тебе, говорит она. Извини, я оставил сообщение на автоответчике. И эти сообщения, Рос, они... Я даже не знаю, голос у тебя был какой-то странный. Твою мать, сегодня вечером ты выскочил из дома, не сказав ни слова, и вот вернулся весь в крови. И опять я вижу перед собой пустоту. Не могу вспомнить того, что сделал. Лора осторожно промывает под струей воды мою левую ладонь, затем пальцы, после чего вытирает их и налепляет полоски лейкопластыря, суетясь, торопливо вскрывая упаковки. Порезы адски жгут, но они не глубокие, а прикосновение рук Лоры нежное и ласковое, как в моем сне. Я слежу за ее движениями, ее телом под шелковым халатом, таким знакомым, за легкой неуклюжестью, которую так хорошо знаю. обнимаю её, и мне становится хорошо. На какое-то мгновение Лора застывает, но затем отрывается от меня и изучает свою работу. Тебе нужно показаться врачу. Мне нужно чего-нибудь поесть, говорю я. Я не ел с не помню, чтобы я ел. Наверное, когда-то я поел, но это также провалилось в пугающую пустоту. Выхожу в коридор. Одна дверь по-прежнему закрыта. Открыв её, я оказываюсь в большой кухне, гораздо более просторной и современной, чем в нашем старом доме. На рабочем столе лежит телефон Лоры, рядом компьютер и стопка бумаг, как обычно. В мойке пустая бутылка из-под пино нуар. Я подхожу к ближайшему окну, приподнимаю шторы с одной стороны и вглядываюсь в темноту сада за стеклом. Там всё неподвижно, кроме падающего снега. Все шкафы на кухне с виду одинаковые, поэтому я открываю один наугад. Внутри бутылки дорогого вина и крепких напитков. «Ты проголодался?» спрашивает у меня за спиной Лора. Она открывает холодильник и достает копченую курицу. Я чувствую себя идиотом. Лора украдкой наблюдает за мной, нарезая хлеб. «Я беспокоилась! Я беспокоилась о тебе, твою мать!» «Позвонил Джерри Гарднер и сказал, что ты пропал!» Он сказал, что ты был в центральной больнице Кемдена и в Друкода 3000. Накладывая курицу на хлеб, я спрашиваю: "Просил ли Джерри перезвонить ему, когда я объявлюсь?" Лора кивает. "Пожалуйста, Лоло, не надо. Я скажу, когда можно будет позвонить." Лора шумно втягивает воздух, но ничего не говорит. Я начинаю есть и останавливаюсь. "У меня что была память?" Коротко говорю я: Ну вот, я высказал это вслух, и мне стало страшно. Это сделало происходящее со мной реальностью. О, господи. Лора неуверенно протягивает ко мне руку, словно я слишком хрупкий и могу рассыпаться от её прикосновения. Я забыл не всё. Помню нас с тобой, помню свою работу, но совсем не помню этот дом. Что? Но ты же сам вернулся сюда. Я нашёл адрес на своих правах. Я не помню, что делал сегодня вечером. Что мы делали на прошлой неделе, в прошлом году? Это меня жутко пугает. Что ты помнишь? Я ничего не помню за последние полтора года. Мы устроили пирушку в честь моего повышения по службе. Мы были в саду и всё. А дальше уже этот вечер. Я стоял на пустой улице, не знаю, как туда попал. Попытался вернуться домой, приехал на старое место, теперь там стройка. Мы переехали полгода назад. Ты этого не помнишь? Ничего не помню. Эту кухню впервые вижу. Ничего даже смутно знакомого. Это жутко страшно, твою мать! Я хочу успокоить Лору, но не знаю, как это сделать. Это мне полагается быть сильным, не ей. У тебя что-то с головой тебя ударили? Не думаю. Просто порезы и ссадины. В больнице сделали томографию и... Я собираюсь с духом. Мне пришлось уйти до того, как я получил результаты. Рос! У меня были на то причины. Мой голос звучит увереннее, чем я чувствую себя на самом деле. Доедаю сэндвич и собираюсь приготовить себе еще один. Лора садится и в ужасе смотрит на меня. Ты меня пугаешь, Рос. Ты правда ничего не помнишь? Ничегошеньки с той пирушки. Лора берет телефон. Тебе нужно назад в больницу. Нет! Я произношу это слово громче, чем намеревался, и Лора обеспокоенно смотрит на меня, но кладет трубку на телефон. Пожалуйста, помоги мне. Помоги мне. Ты сказала, что сегодня вечером я выскочил из дома. Это какая-то бессмыслица. В половине десятого я был на дежурстве, но вечерняя смена начинается в два часа дня и заканчивается в десять вечера, так что я должен был находиться на службе. С какой стати я оказался дома? Не знаю, Рос. Лора не на шутку перепугана, и я стараюсь её успокоить, говоря, что всё будет в порядке. Лора, я не знаю, что со мной случилось, но мне нужно знать, что произошло сегодня вечером. Я знаю только то, что ты совершенно неожиданно вернулся домой, это было в 6:00 с небольшим. Настроение у тебя было отвратительное, ты зашёл к себе в кабинет, погромыхал там и ушёл. Когда тебе попадал шли я под хвост, общаться с тобой очень трудно. Я всегда являю собой образец выдержки и спокойствия, но пропускаю-то замечания мимо ушей. И что дальше? А дальше не знаю. В следующий раз я получила от тебя какие-то известия, когда пришли те странные сообщения. Но ты не ответила? Я была занята росом, у меня полно работы. Я готовилась к важной встрече. Для Лоры это обычное дело. Будучи на взводе, она погружается в практические дела. Именно так она привыкла разбираться со своими чувствами. Возможно, просто прячет их в себе, но ей это помогает. Я заканчиваю есть и встаю. С каждой минутой руки и спина болят всё сильнее. Кроме Джерри больше никто не звонил. Ты хочешь сказать, с твоей работы? Алора ведёт себя со мной так, как со своим клиентом: заботливая, но логичная, делая по шагу за раз. Снова практичная. Её неторопливая вдумчивость помогает мне совладать со своими собственными беспорядочными чувствами. Кто угодно. Потому что мне нужно знать, потому что это важно. Я смотрю ей в лицо. Расскажи мне всё, каким бы тривиальным это ни казалось. Лора скрещивает руки на груди. После твоего ухода я сегодня вечером оставалась дома одна. Уговорила почти целую бутылку нашего самого дорогого вина. Нет, на самом деле целую. Я Я долго говорила с Изи. С Изи? С женой Джерри? Да, с Изи, женой Джерри. Ты хочешь подробности всё, о чём мы говорили? Я сам сегодня разговаривал с Изи. После того, как не смог найти Джерри, мне показалось, что она на взводе. Лора долго молча смотрит на меня. У неё бывают светлые и тёмные полосы волос, как у всех нас. Ты постоянно выглядываешь в окно, Ты меня пугаешь, там что-то есть? Я снова чуть раздвигаю шторы. Нет, вероятно, нет. Вероятно, нет? Я должна чего-то опасаться, твоя мать, это сводит меня с ума. Мне это тоже действует на нервы. У меня провал в памяти, и это меня жутко пугает, но ты должна мне помочь, пожалуйста. В окне проплывает фрагмент её отражения. Сияние тонкого атласного халата, встревоженный взгляд. Я жутко устал. Больше всего на свете мне сейчас хочется лечь в кровать, заняться любовью, после чего заснуть и проснуться с вернувшейся памятью, чтобы можно было больше не думать о том человеке, который желает моей смерти. Я отпускаю занавеску. Что дальше? После того, как ты поговорила с Озобель, я сделала 3 звонка по работе, по своей работе. Затем позвонила Джерри. Право тебе следует поговорить с ним. Нет. Сперва я сам должен во всем разобраться. Если ты так хочешь. Внезапно я ощущаю прилив тепла к своей жене. Если я сам не понимаю, что со мной происходит, как во имя всего святого это может понять и она. Я подхожу к Лоре и обнимаю ее. Через какое-то мгновение она тоже обвивает меня руками и вздыхает. Я бесконечно люблю эту умную женщину, свою жену. Скажи по правде, я много лет смотрел на то, как рассыпаются браки полицейских, поэтому рад, что у нас с Лорой всё так хорошо. Со мной всё будет в порядке, говорю я. Меня не покидает ужас, но я стараюсь не показывать этого. Я по-прежнему помню нас. Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? спрашивает Лора. Помню, что я тебе тогда сказала. Я ничего не отвечаю. Через какое-то время отпускаю её и выхожу с кухни, медленно хромая вверх по незнакомым полированным ступеням лестницы. Наверху нахожу просторную спальню. Одна половина двуспальной кровати смята, одеяло откинуто, и я чувствую аромат лоры, мускусно приятный, знакомый среди всей этой пугающей чуждости. Автоматически подхожу к кровати и трогаю простыню. Рефлексивная привычка детства. Простыня всё ещё тёплая. На прикроватном столике радиобудильник, жидкость для снятия лака, книга с закладкой. С другой стороны, предположительно с моей, только часы. Выйдя в коридор, я нахожу другую спальню, поменьше, пустую. На кровати лежат раскрытые чемоданы. Мы собирались куда-то поехать вдвоём. И я также должна это помнить. Лора поднимается наверх следом за мной. Это ведь не все, правда? Я определяю, где находится ванная и нахожу в аптечке пачку парацетамола. Я чертовски устал. Говорю я, отвернувшись от лоры, достаю две таблетки и наливаю воду в стакан. Не сказав больше ни слова, жена спускается вниз. Разумеется, я помню, что она сказала при нашей первой встрече. Как-то я случайно услышал об одном официальном приеме в Хэмстеде, на котором мне вроде как было нечего делать. Но мне сказали, что там я встречу нескольких больших шишек из Скотланд-Ярда, которые могут обеспечить мое продвижение по службе, и хотя я терпеть не могу подобное мероприятие, я взял на прокат смокинг и попал на прием благодаря содействию одной знакомой, готовившейся занять должность менеджера по согласованию в одном небольшом инвестиционном банке. Однако большие шишки на приеме так и не появились. Мы бродили по зданию, ожидая, когда меня выставят вон, и тут я заметил в просторном зале Лору, которая потягивала вино, листая взятую из шкафа книгу. Не столько красивая, сколько классная, пусть слегка нервничающая в дорогом облегающем платье цвета слоновой кости. Как объяснила моя знакомая, подающая надежды юрист, сумму по мрачительным резюме. При моем приближении Лора осторожно обернулась, окинула меня взглядом с ног до головы и сказала, Только не говорите о банальности, здесь все говорят банальности. Удивлённая её агрессивностью, я пробормотал что-то, не помню что именно, что-то о том, что вовсе не собирался говорить банальности. Определённо я никогда не говорю банальности, по крайней мере мне так кажется. Но это и есть банальность, сказала она. Знаете, мне как-то естественнее допрашивать подозреваемых, а не самому подвергаться допросу. Лора хитро улыбнулась. Значит, вам нравится быть главным. Когда как? Она подошла ближе. "Но вы честолюбивы, да? Хотите подняться на самый верх, иначе не оказались бы в таком месте". В жизни есть много всего, помимо того, чтобы быть на вершине. Я понял это по коробке рождественских хлопушек. В этом нет ничего смешного. Лора шумно втянула воздух. Это были дешёвые хлопушки. И тут она рассмеялась, негромко. Увидев свой шанс, я предложил ей принести ещё бокал вина. Разумеется, я был в чужой весовой категории, полицейский новичок, каким-то образом получивший университетский диплом, оплаченный моей работой и не имеющий абсолютно никакого опыта обращения в высшем обществе. Я до сих пор не могу сказать, что увидела во мне Лора. Разве что быть может, в нас было больше общего, чем это можно было сказать на первый взгляд. Мы поженились полгода спустя. Снова спускаюсь вниз, прохожу в кабинет, осторожно переступая через разбросанные по полу бумаги и смотрю в окно на дорогу перед домом. Снег прекратился. В свете фонаря он кажется белым. Он ила сцена, горькая пародия на рождественскую открытку. Перед занесённых снегом припаркованных машин, похожих на лодки, вмершие в лёд. Но я замечаю свежие следы колёс, появившиеся Уже после того, как я вошёл домой. Я ложусь спать, говорит в дверь Хлора. Я отвечаю, что сейчас тоже поднимусь, но когда оборачиваюсь, Лора уже нет. Задёргиваю плотные шторы, зажигаю свет и изучаю незнакомое помещение, которое вроде бы должен хорошо знать. На стене висит моя фотография с выпускного парада в Хендоне. Я бесконечно горд и счастлив в новеньком парадном мундире. Затем я вспоминаю На столе стоит компьютер. Я его включаю, он исполняет приветственную мелодию и приглашает войти в систему пользователя R. R Это мой инициал, но я никогда так не подписывался. И мой пароль не подходит. Пытаясь думать сквозь застилающий мой рассудок туман, я поднимаю с пола и кресла упавшие бумаги. Отчёт о старых делах, я их не узнаю. На столе наполовину скрытая какими-то бланками лежит записная книжка. Чёрная, такие выдают в полиции. Хотя когда я её раскрываю, почерк оказывается не мой. Похожий, но более угловатый и размашистый. А загадочные примечания с таким же успехом могли бы быть на иностранном языке. Я снова чувствовал нарастающую панику, пытаясь сдержать её и рассуждать логически. Рядом С письмами стоит телефонный аппарат, шнур натянут, словно телефон переставили на другое место. Я снимаю трубку, нажимаю повтор и слушаю тональные гудки последнего набранного номера, их 11. Это означает или междугородний или сотовый. Я кладу трубку до того, как связь установится. Как выясняется, Лора на самом деле не в кровати, а в гостиной, сидит, уставившись отсутствующим взглядом в раскрытую на коленях папку. Я останавливаюсь у неё за спиной у двери. Ты сказала, что позвонила Изи, а затем сделала три звонка по работе? Да, господин следователь. По своей работе у меня тоже есть работа. У меня были клиенты, которые должны были прилететь из Германии на совещание, но там тоже плохая погода, поэтому мне пришлось переносить совещание на более позднее время. Что-нибудь ещё? Ты звонила из моего кабинета? Лора Медлет, прежде чем ответить, что нет, она звонила со своего сотового. У меня возникает ощущение, что осталось что-то недосказанное. Я спрашиваю, почему она ответила не сразу. Гросс, не цепляйся за каждую паузу. Я устала. У меня выдался непростой день. Я хочу тебе помочь, но не знаю как. Медленно дыша, я считаю до 10, как и полагается. На сучет когда спрашивать подозриваемых, но нигде не учик, как задавать вопросы любимой женщине. Я встаю у Лоры за спиной и принимаюсь массировать ей плечи, но она напрягается. "Это ещё не всё", говорю я. "Дело не только в моей памяти. Сегодня вечером в больнице неизвестный набросился на меня с ножом". "Он тебя ранил?" Потрясённая Лора резко оборачивается. Я в полном порядке, Лулу. Всё хорошо. Как ты сама можешь видеть. Несколько порезов. Но он набросился на меня без каких-либо причин. Ты полагаешь, он по-прежнему тебя преследует? Он здесь? Вот почему ты всё время выглядываешь в окно. Нет. Скорее всего, нет. С этим я разберусь, не беспокойся. Но, пожалуйста, никому не говори, даже ребятам из участка. На всякий случай. Возвращаюсь в кабинет и снимаю трубку телефона. Похоже, я стоял вот здесь вчера вечером, кому-то звонил, после чего резко ушёл. Сейчас уже без четверти 3:00 ночи в воскресенье, и, наверное, все уже спят, но я могу попасть на автоответчик, что в свою очередь, может дать мне имя, хоть что-нибудь, чтобы помочь мне найти дорогу в темноте. Я колеблюсь, затем решаюсь и снова нажимаю кнопку повтора. Долго звучат длинные гудки, и я уже собираюсь положить трубку, когда, наконец, отвечает мужчина. Сонный, недовольный. Этот голос я узнаю без каких-либо колебаний.